Глава 27. Тем весенним утром шесть лет назад мать Ганта пришла в магазин и попросила Хэмптонов о помощи. Она услышала, что Уилки собирается на покой, а должность смотрителя кладбища была бы идеальным местом для блэкберна. Миссис Гант сказала Кори, что после сбора урожая они с отцом Блэкборна собираются переехать к дочери и ее мужу во Флориду. «Думаю, сыну лучше остаться здесь, где народ к нему уже привык» а не иметь дело с новыми людьми», — сказала миссис Гант. «Решать, конечно, ему самому, но парню уже шестнадцать, и пора бы найти себе работу». Когда Кора согласилась похлопотать за Блэкборна перед преподобным Ханикатом, миссис Гант разрыдалась. «Пожалуйста, не говорите моему мужу», — добавила она перед уходом. «Он будет недоволен, что я вмешиваюсь». Хотя у преподобного Ханникета уже был на примете работник постарше, Коре с Дэниелом удалось уговорить священника. Теперь, беседуя с мужем за кухонным столом в полголоса, хотя Джейкоб уже ушел в магазин, Кора понимала, что это была ошибка. «Я могу сказать то чтобы он уволил Ганта», — предложил Дэниел. «С Гантом я разберусь сама», — ответила Кора. «Если уволить его в открытую, это насторожит Джейкоба». «Как думаешь, сын что-то подозревает?» «Если ты имеешь в виду девчонку, то нет». «Но он думает, что Кларки вернулись в Теннесси», — объяснила Кора. «Я сказала ему, что цветы мог послать кто-то из дальних родственников или друзей». Издалека донесся свисток с лесопилки, но Дэниел не шелохнулся. «Похоже, теперь мы не сможем перестать врать», — сказала Кора. «Понятно», — вздохнул Дэниел. Ребенок должен был уже родиться», — пробормотала его жена. «Я только и жду, что однажды раздастся стук в дверь», «Я открою, а на пороге окажется это дитя». «Я могу снова съездить к Кларку», — предложил Дэниел. «Немного освежить ему память насчет того, сколько он может потерять». «Но если это не они, последствий не избежать», — возразила Кора. «Даже если мы правы, Кларки могут потребовать еще денег или усомниться в смерти Джейкоба. Звонок в магазин или приезд ее отца, и Джейкоб все узнает. К цветам не было приложено никакой записки». То есть отправители не хотели, чтобы кто-нибудь узнал, кто их прислал. «Они могли и в самом деле переехать», — сказал Дэниел. «Ребенок уже должен достаточно подрасти. А деньги обеспечат возможность начать жизнь заново в другом месте. Святые могут быть знаком прощания». Кора подумала, насколько Дэниел верит собственным словам. Она понимала, что муж пытается ее приободрить. Ей вспомнились дочери. Обе умерли от гриппа, хотя многие другие дети даже не попадали в больницу и легко пережили эпидемию. Жизнь задолжала нам. Коре хотелось поднять лицо к небесам и прокричать эти слова. Несколько месяцев она считала границу между Теннессией и Северной Каролиной огромной стеной, разделяющей штаты. Но теперь стена пошла трещинами и правда грозила проскользнуть сквозь преграду. Если подобное произойдет еще раз... Придется рискнуть и снова встретиться с Кларками. Сказала Кора, потерла лоб ладонью, ненадолго прикрыла глаза, а потом продолжила. А как насчет Парсона? Он до сих пор не заходит в магазин. То, что мы заставили его сделать, давит ему на сердце. Он стал соучастником, когда принес нам телеграмму. Напомнил Дэниел. «Боюсь, что он может решить облегчить душу», — пробормотала Кора. «Понимаю». Муж посмотрел ей в глаза. Но в противном случае мы бы даже не смогли провести с Джейкобом эти несколько месяцев. Вернувшись из Кореи, он постарался бы поскорее уехать. Девчонка клялась, что он так и поступит. Даже если завтра он узнает правду, у нас хотя бы была возможность показать, как сильно мы его любим. Срывающимся голосом проговорил он. Что бы ни случилось, Джейкоб видел нашу заботу. Кора кивнула. Они показали свою любовь. Выставили ее на показ перед сыном, как никогда прежде. Даже если завтра обман раскроется и Джейкоб возненавидит родителей, он был свидетелем их любви каждый день и каждую ночь после возвращения. Снова раздался свисток. «Я зайду на лесопилку попозже, подсчитаю транспортные расходы и закажу новый строгальный станок», — сказала Кора, и Данил кивнул. «Девчонка скоро снова выскочит замуж», — придрек он. Уверен, она уже приглядела себе нового муженька и с таким приданным, какое мы ей обеспечили, быстро охмурит его. В конце концов, она только ради денег и вышла за Джейкоба. Глядя, как муж тянется за шляпой и ключами, Кора понимала, что он ошибается. На прошлой неделе, проходя мимо комнаты Джейкоба, она остановилась. Потом вошла и открыла ящик, в котором сын держал письма. Она знала, что пожалеет об этом, но не остановилась. Письма были написаны намного грамотнее, чем ожидала Кора, и были полны глубоких чувств. Когда она убрала последнее письмо в конверт и закрыла ящик стола, вторжение в личную жизнь сына оказалось наименьшей из причин для сожаления. О Наоме можно было думать что угодно, но она действительно любила их сына. Их план еще мог сработать. Действительно мог. За завтраком Джейкоб не упоминал о Кларках и о цветах. Он хорошо поел и, кажется, был в добром расположении духа. Хоть сын и не говорил об этом, родители знали. Он встречался с Вероникой. Теперь, когда прежний дом Джейкоба продали, можно начать строительство нового на пастбище, как они всегда и планировали. Но с Гантом необходимо разобраться, и предельно жестко. Кора дождалась середины утра и поднялась на холм. В первые годы после смерти Мэри и Изабель Дэниел один ходил с цветами на каждый день рождения девочек, Рождество и Пасху. Кора знала, что другие считали ее отказ бывать на могилах дочерей бесчувственностью. Возможно, иногда так считал и муж. Через три года он перестал носить цветы, и с тех пор могилы стояли пустые. Если Дэниел иногда и приходил туда, чтобы постоять возле памятников, Кора об этом не знала. И разве буквы, аккуратно высеченные на мраморе, не свидетельствовали о порядке, который смягчал несправедливость смерти дочерей. Она, а не Дэниел, распорядилась высечь на памятниках только фамилии, без имен и дат жизни, и никаких агнцев или ангелочков вокруг. На кладбище Гант, стоя на одном колене, стриг траву возле забора. Когда Кора подошла, он отложил ножницы и встал. «Я пришла выяснить, действительно ли ты беспокоишься о моем сыне», сказала Кора. Гант ждал. Она и забыла, какой он огромный, потому что обычно он старался держаться как можно более незаметно. «Те цветы», — продолжила Кора, «почему ты считаешь, что они от ее родных?» «Дата и то, что прислали именно бархатцы». Напряженно, почти с вызовом, ответил Гант, не отводя взгляд. На почтовом штемпеле был указан город Пуласки в Теннесси. Это недалеко от фермы Кларков. Ты имеешь в виду бывшую ферму Кларков хмыкнула Кора. И подписи не было. То есть прислать цветы мог кто угодно. Я думаю, это ее сестра Лайла. Ровным голосом сообщил Блэкборн. А потом, словно намереваясь прогнать непрошенную гостью, повернулся за ножницами. Кора шагнула вперед и придавила инструмент ногой. Я не договорила. В прошлый мой визит сюда я просила позволить нам исцелить душевную рану сына так, как мы считаем нужным, только и всего. Мы просили о доброте, «О благоразумии», — произнесла Кора голосом столь же едким, как и ее взгляд. «Ты получил место смотрителя только благодаря Денилу и мне. ханик отсобирался предложить работу другому, но твоя мать попросила меня вмешаться. Ты ведь не знал, верно? Так вот, мы можем тебя и уволить. Уж поверь мне, Гант. Если попытаешься уговорить Джейкоба связаться с Кларками или попробуешь сделать это сам, вылетишь из этого дома еще до заката». Если на могилу снова пришлют цветы или кто-то придет навестить ее лично, ты сначала сообщишь Дэниелу и мне. Мы будем решать, что нужно знать Джейкобу. Ты понял?» Гант кивнул. «Нет, ты мне не кивай!» — фыркнула Кора. «Подтверди вслух, что ты понял». «Я понял». Кора развернулась. Проходя мимо ограды кладбища, она даже не оглянулась. Взгляд ее оставался устремленным только вперед.